Глава 13 «Интересно, кого к нам поставит четвертым?» Донесся до меня звонкий голосок Светы Анжуйской Захаровой. Светловолосая зеленоглазая герцогиня в футболке и шортиках пряталась от солнца под крышей беседки недалеко от штаба. И была она там не одна, а с двумя нашими друзьями, личными дворянами Олегом Змеевым и Машей Семеновой. Короткостриженным пареньком в серой майке и синих спортивных штанах, да худенькой девушкой с корей острым носиком, одетой в желтое платье. Не знаю, почесал голову Олег. Обещали кого-то, кто не уступит тебе в первой линии. Да где ж такого взять? Ой, смотрите, Максим. Маша заметила меня первой. Я, улыбаясь, души, шел от крыльца штаба к их беседке. Приветствую, команда! помахал я им. Приз за наблюдательность переходит Маше Семеновой. Олег ты решил отращивать волосы. А как же твоя фирменная прическа, гладко выбритая черепушка? Да как-то неуверенно проблеял он, покосившись на Машу. Максим, как же я рада тебя видеть! Взвизгнула герцогиня и рванула вперед, счастливо улыбаясь и широко расставив руки, будто желая поймать меня в объятие. Но в последний момент она замедлила бег, смутилась и опустила руки. Эх, воспитанная леди прям. Вспомнила, как надо вести себя на людях. А мне пофиг, я невоспитанный. воспитанный. Я тоже рад тебя видеть, командир. Проговорил ей тепло и взлохматил ее светлые волосы. Эй, что ты делаешь? Возмутилась она больше для вида. Сдержать улыбку и убрать радость от встречи из своего взгляда у герцогини не получилось. «Постой!» — поправляя прическу, опомнилась она. «Ты сказал командир, и я не ослышалась?» «Ага, прямо сейчас я с вами еду в аномалию», — беззаботно ответил я. «Как мне сообщили, вы все не можете найти мне замену. Те, кого вы выбираете, не вписываются в вашу схему, и в целом слабы, чтобы составить для вас хорошую тренировочную команду. А те, кто мог бы вам подойти...» Я замолчал всем своим видом, давая понять ребятам, что предлагаю им самим закончить фразу. Муки кивнул змей. «Олег!» — возмутилась Света. Правда, уже через секунду, посмотрев на меня, произнесла. «Ну, если отбросить вежливость, Олег прав. Граф Измайлов или барон Артемьев, судя по тому, что я видел на тренировках, могли бы быть нам полезными, но...» Она скривилась и неопределенно повела рукой. «В общем, все, как и сказал Олег». «Стой, Макс, мы прямо сейчас едем!» — внезапно оживился змей. «А вы тут не для этого сидели!» — удивился я. «Давидович попросил собраться тут насчет ближайшего похода», — ответил Олег задумчиво. Я усмехнулся. Усатый жук Игнатов заранее был уверен, что я соглашусь оказать ему небольшую услугу и отправлюсь с одной перспективной группой в аномалию. Хотя зачем делать вид, что я недоволен? Я и сам рад, что представилась такая возможность». Соскучился я по ребятам. Не прошло и получаса, как мы уже тряслись в буханке, направляясь в аномалию. Егор Давидович, разумеется, поехал с нами в качестве преподавателя и пятого члена группы. Посмотрев на него, Олег изрек. Круто, что мы снова вместе едем в аномалию, но было бы любопытно сходить в аномалию полноценной пятеркой. Чтобы все по-честному было. Чтобы пятый боец не отыгрывал роль нашего товарища, а был на самом деле нам равен. «Ха-ха!» усмехнулся рыжий страж-преподаватель. «Чтобы мы с вами стали равны вам еще расти и расти, ребята! Да и чтобы просто найти кого-то, кто хорошо впишется в вашу команду, придется попотеть! Вы Максиму-то замену подобрать не смогли!» «Но вас-то заменить легче!» — невозмутимо заявила герцогиня. Рыжий преподаватель удивленно округлил глаза. «Эх, раньше он казался мне более отстраненным, но сейчас вижу, он сдружился с неофитами». А ей ему и остальным стражам поляну накрывал за то, что тогда из-за меня им пришлось с утра подрываться и нестись улаживать дела у аномалии с трефидами. «Очень громкое заявление», — выдавила из себя Рыжий. я ничего плохого не имела в виду», — зачистила Света. «Просто Максим универсальный воин первой линии, а вы в наших походах просто играете роль бойца второй линии». «Играйте роль», — повторила она. «Потому и заменить проще будет». «Но так замену еще найти нужно?» — хмыкнул он. «При всем уважении к твоему роду, Света, кто-нибудь из ваших родовых стражей может хорошо вписаться в твою группу, если Максим, Маша и Олег станут твоими вассалами, а группой командовать будешь ты сама. Взять же кого-нибудь без вассальной клятвы. Но отчасти для этого и нужны тренировочные лагеря». «Да только вы все не можете подобрать себе нового члена команды», — усмехнулся он под конец. «Ребята задумались». «Интересно, они теперь перестанут искать среди других неофитов замену в первую линию на мое место, а переведут туда Давидыча, и замену искать будут как раз на его место?» «И вообще, пока я за вас отвечаю, «Олег, Маша, хочу еще раз с вами разобрать ваши ошибки во время прошлого похода», припомнил Егор, пальцем поманив эту парочку. «Пока трое членов нашей группы обсуждали дела минувшие, я решил воспользоваться моментом и подвинулся ближе к свете». «Ты ведь получила мой ответ вчера. Насчет приема», — шепнула я. «А?» — стрепенулась паладинша и замерла на сиденье. «Да. Я рада, что ты хочешь пойти со мной, Максим. Ну, тут как бы...» «Ты обсуждала мою кандидатуру с родителями, и тебе запретили идти с личным дворянином». Глядя на ее метание, в лоб рубанула я. «Нет», — выпалила Света, а затем смущенно добавила. «Не с родителями, а с братом». Ведь у нас всеми делами рода в Новосибирске заведует, и я тут вроде как под его присмотром», пробурчала она, затем вскинулась и, сжав кулачки, выпалила. «Но будь уверен, я дожму его. Время есть. Он сдастся и даст свое благословление. Ты мне веришь?» С жаром выпалила она, заглянув мне в лицо. «В тебе я никогда не сомневался», усмехнулся я. Света снова стушевалась и как-то сбивчиво проговорила. «Спасибо, но ты тогда это...» С другими не соглашайся идти, ладно?» «Не буду», — пообещал я, но потом добавил. «Пока что. Как ты понимаешь, никто в здравом уме не пропустит такое важное мероприятие. А прийти без партнерши я не могу, увы. Так что давай держу за тебя кулачки. О том, что у меня так-то и приглашения нет на этот прием, и без света я туда попасть не могу, я молчал. Пусть это останется моей маленькой тайной. Я решил, что я должен встретиться лицом к лицу со своим братом. Потенциального врага нужно знать в лицо, а свое собственное лицо разумно скрыть. Зеленый человечек тяжело дышал, высунув длинный язык и размахивал ржавым мечом, наседая на свету. Паладин резким взмахом клинка отрубила гоблину голову. Та покатилась по каменному полу пещеры, так и не закрыв свои безумные похотливые желтые глазки. Ух, заверещал другой гоблин, пытаясь прорваться справа от меня в центр нашего построения, прямо к Маше. Будь на моем месте обычный новичок, возможно, у гоблина бы и получилось. Он оказался достаточно быстрым и ловким по сравнению с нами, даже несмотря на то, что Маша своими чарами ускоряла всех бойцов группы. Но от моей новой биты так просто не увернуться. Один удар и зеленая длинноухая голова лопнула точно арбуз. С первой волной аномальных тварей покончено. «Бррр!» — выдала Маша. «Какие же они мерзкие, гадкие, фу!» Олег посмотрел на нее с грустью. В его взгляде явно читалось бессилие, ведь он не мог оградить ее от всего неприятного в походе. Резко обернувшись, он решил выместить обиду на страже преподавателя. «Егор Давидович, вы настаивали, что именно нам нужно идти в эту аномалию. Неужели не было других подходящих аномалий ранга вожак?» «Зачем тащить сюда девушек?» «Эй, полегче, защитник», — хмыкнул рыжий. «А что до девушек, так потому и надо их сюда тащить, что они девушки. Чтобы, если случится прорыв подобных тварей, женщина страшнее впала в ступор. Неужели не ясно?» «Да, но ядрить их вдышло, Егор Давидович. Они ж трясут своими зелеными пупурчатыми огурцами». Олег изобразил длинный гоблинский нос. «И ладно бы только верхними, Ах! Да с этими их зелеными дубинами я овощный салат в ближайший месяц есть не смогу». «Не переживай, Олег», — проникновенно проговорил Рыжий. «Тебе незачем комплексовать. Анатомия гоблинов имеет другие пропорции по сравнению с человеческой. Не завидую их размерам». «Хватит», — резко оборвала их Света. «Как лидер группы я запрещаю поднимать эту тему во время похода». Маша, повернувшись к девушке, она улыбнулась. «Ребята не подпустят их к тебе, можешь рассчитывать на них». «Да, спасибо, извините за вспышку», — проговорила Маша, стараясь не смотреть на голые изувеченные туши гоблинов. Глядя на девушек, преподаватель едва заметно кивнул. Явно сейчас сделал мысленную отметку для оценки похода. «Группа, продолжаем зачистку», — громко скомандовала Света, надев шлем и первый зашагав по пещере. Эта аномалия была похожа на ту, что мы с ребятами уже проходили. Правда, первую аномалию мы выбрали сами а эту настоятельно предлагали группе Светы. Лидером девушка стала с тех пор, как я выпустился, и сегодня сам Игнатов попросил меня не менять это положение. «Самки! Сумки, где Где-то впереди снова послышался омерзительный кряхтящий говор гоблинов. На нас шла новая волна. Как любой адекватный человек, я терпеть не могу гоблинов. Порой случается, что вольные воители или местные стражи проявляют нечто похожее на симпатию к некоторым видам монстров. Но я не знал никого, кто бы симпатизировал гоблинам. Напротив, в прошлой жизни у меня был товарищ, который охотился исключительно на гоблинов, обычных и эволюционировавших. Он весьма поднаторел в этом деле и в любое время дня и ночи был готов прирезать какого-нибудь гоблина. Он даже ходил постоянно в шлеме и доспехах. Брызжа слюной мелкие гаденыши пытались пробить защиту Светы. Мне очень хотелось их всех прикончить. Вызвать звери угу и сжечь этот рассадник нечисти дотла. Лишь бы герцогиня не сражалась с этими тварями. Но нельзя. Правда, Видыч, девушкам нужно научиться действовать в подобной стрессовой ситуации. А я к тому же еще и скрываю свою силу. Да и Игнатов попросил меня подстроиться под ребят, как делают преподаватели. «Пи! Сэнкэй!» Особо жирный гоблин принял удар светиного меча на предплечье. Я думал, паладинша отрубит ему руку. Но нет. Этот гоблин оказался из тех, кто умеет преобразовывать внутреннюю энергию в стихию. Он в мгновение ока покрыл себя каменным доспехом, который выдержал удар мечом и тут же атаковал в ответ. Света прикрылась щитом. Но удар гоблина оказался слишком тяжелым, девушка попятилась, два других гоблина с гиканьем бросились на нее. Скрипнув зубами, я повел рукой, и ноги ближайшего к свете гоблина оказались в полупрозрачном капкане. Эту часть своей сил я приоткрыл сразу, когда создал умение в битве против аграинов. Особо догадливые и так уже должны понять, что моя метка дает умение не только на рукопашный бой. Гоблин начал падать под ноги своему собрату, а меч света засиял ослепительным светом, повинуясь ее метке солнечного ратника. Девушка одним взмахом прикончила двоих гоблинов. Следом ее меч устремился к роже каменного гоблина. «Я решил помочь и поймал этого мерзавца в свой капкан». Гоблин пронзительно завизжал. Энергетический паразит терзал его ногу, мешая удерживать стихийную защиту. «Мне кажется, если бы я видел скрытое забралом шлема лицо Светы, когда ее меч пронзил голову каменной твари, я бы лицезрел на нем яростное наслаждение». «Маша, Олега, ускорь!» — скомандовала лидер. Вытянутая, похожая на змеиную голова Олега, измененная его меткой, начала плеваться во врагов огнем с куда большей скоростью. «Сдохните, твари!» — то и дело рычал парень. «Давай, Лежа, сожги их!» — подбадривала его Маша, делая пас с руками. Пусть она совсем немного прокачала свою метку чародея скорости, но уже открыла для себя новую способность. Теперь она может замедлять врага. Пусть немного, но в нужный момент это замедление срабатывает отлично. Раз. И гоблин не успевает увернуться от меча Светы. Раз. И другой гоблин не успел атаковать Олега, когда тот подставился. Все члены команды с упоением рубят гоблинов, даже наш преподаватель. Все ненавидят гоблинов. А все почему? Вряд ли потому, что эти твари в чем-то похожи на кобальдов и используют найденное оружие, одновременно иногда используя и магию. И вряд ли причина в том, что они считаются слаборазумными монстрами и могут, если постараются, устроить подлянку. Основная причина — Это то, что у гоблинов нет самок, и для своего стремительного, как у кроликов, размножения эти твари используют женщин разумных рас, людей, эльфов, орков. Гном их женщин, к слову, гоблины обычно избегают, хоть и живут по соседству с гномами. По этому поводу люди квертихвост как-то высказался: гоблины, похотливые бездарные твари, ничего не понимающие в прекрасном. Подумаешь, у гном их есть бороды, подумаешь, их фигуры такие же мускулистые, как у гномов. Но как можно путать трепетных гномьих леди с суровыми гномьими мужиками? Короче, гоблины не воспринимают гномьих баб за самок. И не хочется этого признавать, но в этом аспекте многие разумные согласились бы с гоблинами. «Егор, сместись вправо! Щит!» — громко раздавала приказы герцогиня, размахивая мечом. Огненные шары сразу трех гоблинов врезались в щит преподавателя, не причинив ему никакого вреда. «Я возьму левее, Максим, прикрой!» — крикнула мне Света. Я молча выполнил, что она сказала. «Отлично ориентируется». С каждой новой волной гоблинов становилось все больше и больше, и все чаще среди них встречались маги. Во время короткого отдыха Света уточнила у меня насчет того необычного капкана, ссылаясь на то, что лидер должен знать сильные стороны членов группы. И теперь она, не стесняясь, просила меня швырять капканы на наиболее опасных гоблинов. Света заметила, что моя способность доставляет врагам ему проблемы и мешает атаковать. Так мы выключали из боя гоблинов с дальнобойными умениями. «Фух, впереди должен быть зал с боссом», — изрекла Света, окинув взглядом группу. «Всем выпить зелье восстановления. Олег, раздай». Змей достал из рюкзака коричневые флаконы и раздал их каждому в руки. Я откупорил бутылек, понюхал. Пахло корицей и апельсином. По вкусу тоже было похоже на корицу и апельсин, но будто бы сам вкус в три раза более насыщенный, чем ты ожидаешь. И на мирные ингредиенты, да. Максим, первым делом задержи босса, затем тех, кто ближе к нему. Сможешь? Сделаю, кивнул я. Света улыбнулась и проговорила. Спасибо. Затем скомандовала. Будьте готовы, что они сразу нападут. Идем. Не прошло и минуты, как начался самый жаркий бой за сегодня. Босса сохраняли три двухметровых верзилы с огромными мохнатыми животами «хоб-гоблины». В отличие от обычных гоблинов, эти твари прикрывали свои нижние пупырчатые огурцы какими-то шкурами. Сам же босс, громадный красный гоблин, был облачен в шкуры, из которых было сшито кривое подобие шубы. Кроме этого, квартета сильнейших в зале находилась целая толпа гоблинов, но под руководством света мы быстро нашинковали их. Кого не нашинковали, того сожгли огонь змея и солнечные лучи светы. После этого мы последовательно прикончили хоб Гоблинов и Босса. Маша семя вырезать тебе, сказала Света, когда все закончилось. Мне, удивилась девушка. Но давай, давай. Я считаю, именно ты должна закрыть аномалию с этими тварями. Маша послушно кивнула и, взяв протянутый Света и меч, принялась искать семя в теле вождя Гоблинов. «Ты тоже девушка», — шепнул я на ухо Свете в этот момент и билась с этими отвратительными тварями в первых рядах. «Плюс ты лидер, могла бы и сама». Света повернулась ко мне и очаровательно улыбнулась. «Приятно, что даже сейчас, когда мои доспехи заляпаны кровью, ты видишь во мне девушку», — проговорила она. «Но, как ты и сказал, я лидер, и поэтому отдаю право закрыть аномалию тому, кому нужно утвердиться в своих силах». Этому меня научил лидер моей группы во время моего первого похода в аномалию со стражами из лагеря. Света улыбнулась мне. Маша кинула семя аномалии на пол и с яростью врезала по нему мечом. Все ощутили прилив энергии в метках. Молодцы, ребята! Поздравляю с закрытием аномалии! громко объявила Света. Алекс и Машей ошарашенно закивали, а я показал герцогине большой палец. Девушка повернулась к преподавателю и вопросительно посмотрела на него. «Ты действовала выше всяких похвал, как и Маш с Олегом», — серьезным тоном произнес Давидыч. Но закрытие было сильно облегчено тем, что кое-кто использовал мощные капканы, посмотрел на меня с укором рыжий. Мне было что ему ответить, но свет успела вперед меня. Максим выполнял мой приказ, а я приказывала делать то, что, по моему мнению, может помочь добиться лучшего результата с наименьшими потерями для группы. Она с вызовом уставилась на стража преподавателя. Я стоял рядом со Светой и таки решил тоже высказаться. Благодаря приказам лидера мы справились с главной задачей стража – закрыли аномалию. Более того, выполнили и вторую важную задачу – не потеряли ни одного бойца и даже смогли избежать травм. «Это ли недостойно высшей оценки?» Рыжий цокнул и усмехнулся. «Ты прав, Максим. И ты, Света. Вы все отлично потрудились. Вы в самом деле прекрасная команда. Любопытно будет взглянуть на вас, когда вы выйдете в свободное плавание». «Спасибо», — проговорила Света и тепло посмотрела на меня. Затем, опомнившись, проговорила. «Так, насчет сбора трофеев...» эм, «Максим, ты чего так улыбаешься?» А затем я огорушил ребят сообщением, что сборами добычи в этой аномалии займется не отряд корпуса, а мои сборщики. Это было одним из моих условий Игнатову. «Если никто не против, я сам продам добычу и разделю выручку на пять частей», — проговорил я. Таковых не оказалось. Более того, Змей с Машей радостно хлопали глазками, справедливо рассудив, что в таком случае заработают больше, чем если бы эти хлопоты взял на себя корпус. А мне просто нужен товар. Много товара, чтобы заявиться к Тимуру для серьезного разговора. Уверен, мой новый товарищ торговец не откажет мне. И благодаря ему я смогу лучше понять, что же именно замыслила гильдия.